Глава шестая. Сказки и поверившие в них. Земля под нашими ногами снова начала содрогаться, когда огненный народ один за другим выбегали из темниц, где они были заключены долгие годы. И они сразу поняла, что Арын еще не завершил начатое, и Аман находится где-то рядом, сопротивляясь ему изо всех сил. Мы с Дараном переглянулись. Эльфины окружили нас. Кто-то кричал, кто-то перебегал с места на место. Я ожидала, что они преклонят колени перед дароном, но этого не случилось. Его народ не был верен ему. И теперь у многих на устах звучало имя Спасителя, имя Арына. «Единственный истинный король!» — выкрикивали некоторые. Мужчины и женщины поддались жестокости, поскольку были заперты в темнице долгие годы. Кто-то наталкивался на дарана, показывая, что не замечает его. Женщины, держа детей на руках, озирались по сторонам, не зная, куда бежать и что сделать. Увидев растерянность и беспомощность Даррена, я крикнула «Поднимайтесь! Уходите отсюда!» Я хватала их за руки и подталкивала к выходу, из которого пришла сама. Отовсюду доносился плач, воинствующие вопли мужчин, готовых атаковать друг друга. Нашлись даже и те, кто вступил в драку на ножах. Потребовалось всего несколько секунд чтобы все вокруг нас превратилось в хаос. Мы оказались в центре этого беспорядка. Нас чуть не раздавили. Мне едва удалось добраться до Дара насквозь толпу. Когда я дотронулась до него, он никак не отреагировал. Я дернула его за руку. «Надо уходить!» — сказала я, прикрывая голову одной рукой, чтобы защититься от падающих сверху обломков. «Дворец рушится! Шевелись, Дарен. Наконец он обратил на меня взгляд, огненно-голубых глаз. Когда я потянула его к лестнице, по которой спустилась сюда, он переплел наши пальцы и направился в противоположном направлении. Я решила, что он лучше знает эти места и не стала перечить. Земля снова содрогнулась. Дворец не пал, он продолжал обороняться. Но мы все знали, что они не смогут долго противостоять Арыну. У них попросту не хватит сил. Арын не остановится, пока не сравняет это королевство с землей. Почва под ногами уже стала мягкой, по стенам стекала мутная вода. Он собирался похоронить здесь всех заживо. Дарен провел меня через десятки других темниц. Здесь же находились и другие истощенные эльфины, которые протягивали костлявые руки через решетки. Они смотрели на нас пустыми глазами, умоляя помочь. «Мы не можем оставить их здесь», — сказала я, останавливаясь и дергая его за руку. Даррен внезапно повернулся и осмотрелся, Как будто только сейчас понял, где мы находимся. Как будто только что пришел в себя. Он хмуро оглядел переполненные камеры. Их было слишком много. Он заплутал во множестве своих мыслей, но я не сразу поняла, о чем именно он думает. Я догадывалась, что среди них есть преступники. Не все они невиновны, но предупредил он, подняв брови. «Знаю», — ответила я. «Но, возможно, это еще одна причина вытащить их отсюда». Даррен еще раз огляделся. «Раз все хотят сражаться, может, нам стоит дать им желаемое?» Он снова посмотрел на меня, как будто что-то просчитывал в уме. «Почему-то я знала» что мне его план не понравится. Его взгляд невольно скользнул на наши переплетенные пальцы, и он крепче сжал мою ладонь. Другой рукой он спокойно обхватил мою шею и несколько раз прошептал заклинание. Вдруг на его шее кое-что появилось. Сверкающее и голубое. «Мое ожерелье!» «Камень водного королевства». Пока я смотрела на него широко раскрытыми глазами, он произнес еще одно заклинание. И замки на всех клетках взорвались от высокого напряжения, издав громкий звук, настолько громкий, что я едва успела прикрыть уши. «Ты освободил нас», — сказала молодая девушка, — Она первой вышла из темницы. Темные волосы прикрывали ее изможденное лицо. Она двигалась медленно и неуверенно. Остальные заключенные следовали на шаг позади нее. На вид ей было не больше семнадцати, но все, казалось, слушались ее. «Мы не забудем этого!» наследница небес она повернулась к дарану мы не забудем вас милорд лучше бы забыли даран поджал губы и кивнул ей а теперь уходите отсюда сказала я сейчас же девушка медленно повернула ко мне голову и улыбнулась Словно это я была в опасности, а не они. Почувствовав исходящую от нее странную энергию, я нахмурилась. Мне показалось, как будто огромная клешня схватила меня за шею, но не перекрыла кислород, а нежно погладила. Даррен снова потянул меня за руку, продолжая путь. На бегу я обернулась через плечо. Никто не выходил из своих камер. Та девушка все еще смотрела мне вслед и улыбалась. Выражение ее лица настораживало меня, но я не понимала, почему. «Не смотри на нее», — предупредил Даррен. Наконец, мы подошли к врагу. Когда мы проходили через пещеры, мое дыхание сбилось. «Ты используешь мой камень!» — крикнула я. «Давай не сейчас!» — ответил он. «Позже!» Хотя я очень разозлилась, сейчас было важнее выбраться отсюда, пока дворец не обрушился на нас. Толчки усилились, и падающие сверху камни становились все больше. Я подумала, успеют ли другие выбраться вовремя. Когда на нас начала падать колонна, я оттащила Дарена в сторону. Он крепко сжал мою руку и помог перепрыгнуть через нее. А враг, из которого мы только что выбрались, уже был полностью завален обломками. У меня в голове крутилось множество мыслей. «Вот она, настоящая война!» столкнуться с которой оказалось не так захватывающе и легко, как мне казалось. Мы прошли по длинному туннелю и оказались на очередной лестнице. У меня сдавила грудь, когда мы в быстром темпе начали взбираться по ней. Наши ноги погружались в плавящиеся ступеньки, и с каждой секундой двигаться становилось все труднее и труднее. Даррен притянул меня к себе, на мгновение оглянулся на ступени позади нас, и земля затвердела под действием его силы, облегчая наше восхождение. Он продолжал двигаться вперед без остановки. Я упорно продвигалась вперед, не переставая ужасаться всему происходящему. Врал ли он о своих магических способностях? Или же был настолько силен и без них? От быстрой ходьбы у меня закололо в животе. Я обладала теми же силами, но не могла воплотиться в чужом дворце. Может, стоит попросить богинь научить меня делать это так же, как Арин? Что это за место? Спросила я, когда мы выбрались во внутренний двор. Даррен отпустил мою руку и подошел к каменным перилам. Только когда приблизилась к нему, я поняла, что мы перебрались через подземный ход. Мы находились довольно высоко над землей, на другой стороне дворца, но нам все было видно. «Колокольня». — ответил он, крепко вцепившись пальцами в боковые стены. Напряжение разлилось по всему моему телу, когда встала рядом с Дараном и проследила за его взглядом. Там, внизу, все напоминало апокалипсис. Я невольно попятилась назад. Амон и Арын наконец-то оказались лицом к лицу но они были не одни. На стороне Амона выступала Айзер, а рядом с Арыном стояли Сина и Сунай. Дворец земли был практически полностью разрушен. В нем больше нельзя ни жить, ни править королевством. Разломанные статуи богинь, стоявшие перед дворцом, были разбросаны по полисаднику, а пирамиды превратились в облако пыли. «Земель — раскол необратимый!» — прошептал Даррен. Я в шоке повернулась к нему, не веря своим ушам. Он привел точную цитату из пророчества, которое я услышала от богинь, и на мгновение мне показалось, что он просто подшучивает надо мной. Однако... Он был слишком серьезен, словно отстранился от меня и этого места, наблюдая за происходящим перед ним разгромом. Амон взял Айзер за руку, и они вместе атаковали. Огромный валун покатился в сторону Арына, но тот поднял обе руки вверх. Я с замиранием сердца наблюдала, как вода в воздухе превращается в лед и заслоняет летящий валун. Столкнувшись, и камень, и ледяная глыба разлетелись на мелкие осколки. Огненный народ, освобожденный из подземелья, встал на сторону Арына. Я не знала, поддерживали ли они его, но явно выступали против Амона. Они как будто ждали удобного случая, чтобы напасть на него. Насколько я успела понять, подземелья были окружены особыми печатями и заклинаниями, и никто не мог использовать там магию. А теперь все они жаждали мести, которая годами ржавела на их запястьях. «Это королевство вернет все, что ты присвоил себе, Амон!» выкрикнул Арын. Его уверенный и властный голос подстегнул остальных к нападению. Земной народ и выжившие в подземелье схватились между собой. Я даже не заметила, как началась эта битва, но своими глазами видела как быстро эльфины начали убивать друг друга, бездумно и яростно бросаться друг на друга, атаковать всем, что попадалось им под руки. Мечи, топоры, магические заклинания или голые руки. Все они жаждали крови и убийств, и даже освободившись из плена, они не вырвались из залчного плена Амона. От этого мне стало еще тревожнее. Я чувствовала то же самое. Хоть я и вырвалась из петли, но так и не стала по-настоящему свободной. И теперь боялась, что это чувство превратит меня в такого же дикаря, как они. Отряд стражников окружил Айзер. От мысли, что с ней может что-то случиться, я ужаснулась и пошатнулась на месте. Она по-прежнему притворялась сторонницей Амона только потому, что я ее об этом попросила, чтобы исполнить волю богинь. «Мы должны спуститься туда», — сказала я. «Мы должны остановить это», — Даррен схватил меня за руку. Он ни на секунду не отрывал взгляда от разразившегося хаоса. «Ты ничего не можешь сделать», — сказал он. «Это должно было рано или поздно случиться. Земному королевству хватит сил, чтобы справиться с ним. Они не позволят навредить Айзер». Я снова посмотрела на них. В его словах имелась доля правды. И хотя Сина и Сунай тоже находились здесь, они не вмешивались в происходящее и просто наблюдали со стороны. Представителей воздушного народа не было, даже ни одного стража. Присмотревшись, я увидела, что они оба защищены воздушным щитом. За Арына сражались лишь те, кто вышел из подземелья. Он мог бы в одиночку уничтожить целое королевство. Но я знала, что ему нужно больше людей, чтобы сражаться с остальными. Он посмотрел на Амона, снова пытаясь подчинить его себе. Но что-то помешало ему. Арын сузил глаза. «Камни у Амона», — пробормотал Даррен. «Вот почему Арыну не удается поставить его на колени!» Я подняла брови. «Лорд воды пытался продемонстрировать лорду земли свое умение властвовать над кровью, но у него ничего не выходило. Каким бы сильным он ни был, камни сдерживали его». «Все, что ты можешь получить от меня!» «Это новую войну и больше крови!» — ответил Амон. Он наклонился и прижал ладонь к земле. Почва вдруг треснула и начала раскалываться пополам, там, где стоял Арын. «Нет!» — закричала я. Сина шагнул вперед и заключил Арына в воздушное облако, похожее на его собственное. Когда Арын был на грани падения, он переместил его назад, в более безопасное место. Но другим повезло куда меньше. Слишком много эльфинов с обеих сторон буквально ушли под землю. Арын повернул голову и направил в Амана несметное количество ледяных стрел. Но Айзер подняла руки и создала сплошную стену, отгородившись от них. Арын посмотрел Айзера в глаза и на мгновение нахмурился. Мой пульс участился. Я никогда не прощу Арына, если он причинит ей боль. Этот исход страшил меня куда больше. Я затаила дыхание, наблюдая за тем, как Арын поднимает руку в воздух, и, не отрывая взгляда от Айзер, сжимает ее в крепкий кулак. Однако его удар пришелся не на Айзер, а на Амона. Лорд Земли рухнул, словно его кто-то резко дернул за ниточку, как марионетку. Под его ладонями вздыбилась земля, на которую он опирался, чтобы подняться на ноги, и из-под нее вырвались маленькие колонны. Но Арын оказался быстрее и стянул запястья Амона водными веревками. Когда они потащили лорда земли прямо к огненному народу, который уже приготовился схватить и растерзать его, Айзер бросилась вперед. Амон врезался в прочную преграду, созданную Айзер, которая, словно клетка, отделила его от разъяренного огненного народа. Когда Айзер подбежала к нему и помогла встать на ноги, его гнев быстро сменился на высокомерие. «Для этого и нужны наследницы!» «Арын!» — сказал Амон. Ухмыляясь, как гиена, он схватил Айзер за руку и исчез в считанные секунды. «Трус!» — прошипел Даран, ударив кулаком по каменным перилам. «Я чуть не подскочила на месте от неожиданности!» и снова нашла взглядом Арына. Уход Амона не обрадовал его. Но не настолько, как последние слова лорда Земли. Они сильно зацепили Арына, потому что меня не было рядом, а Амон был достаточно подлым, чтобы использовать этот факт в качестве средства давления. В конце концов, Арын сосредоточился и расправил плечи. Это было начало его долгожданной победы. В одно мгновение он вскинул руки, и все, кто принадлежал земному королевству, кто сражался на их стороне, опустили мечи, вынужденные повиноваться. Раздался звук падающих на землю доспехов и оружия. Руки тех, кто умел нашептывать заклинания, безвольно повисли в воздухе. Казалось, что они были подвешены на ерме. «Много лет назад я был королем для всех вас», — начал он. Его ракочущий голос как будто отразился от дна океана и поразил пленных. Когда в Элементале царили мир и истинная магия, вы были для меня важны так же, как если бы принадлежали моему собственному королевству. А теперь вы сражаетесь за лже-короля!» Он снова опустил руки. Солдаты, стражи и эльфины насторожились, словно хотели отступить. «Я даю вам...» «Последний шанс! Либо вы переходите на мою сторону, либо вы все умрете прямо здесь и сейчас!» Жуткий тон его голоса не оставлял никаких сомнений в том, что он говорит серьезно. Я на мгновение напряглась и стала с ужасом ждать, что будет дальше. Некоторые встали на сторону Арына, как он и предлагал, но большинство отвергло его. «Мы родились для своего королевства, и мы умрем за свое королевство!» — выкрикнул кто-то, подняв сжатый кулак в воздух. Это был один из стражей Амана. Я вдруг задалась вопросом, где сейчас находится Ирис. Если бы Арен обошелся с ним так же как с остальными, это привело бы меня в ужас. Мы родились для своего королевства, и мы умрем за свое королевство вторили другие. Все начали в унисон скандировать фразу, поднимая сжатые кулаки вверх. Время будто остановилось, замедлило ход Лорд воды Только взглянул на них, и все они начали задыхаться. Они захлебывались и заходились кашлем, пытаясь выплюнуть изо рта воду. Одним взглядом он расправился с десятками эльфинов одновременно. Но сделал это так, чтобы они знали, что их смерть не будет мгновенной. Он устроил предсмертный пир на глазах у всех. Одни падали на землю, кашляли, отплевывались и захлебывались тошнотой. Некоторых рвало кровью. Другие потянулись к валяющимся на земле мечам и хотели зарубить своих боевых товарищей, чтобы избавить друг друга от боли, но неудержимый лорд «Воды» Хотел видеть, как они страдают и мучаются. Каждый, кто потянулся за мечом, бессильно упал на колени и больше ни до чего дотянуться не мог. Я отступила назад. Наблюдать за всем этим стало для меня пыткой. Я пробежалась взглядом по толпе и сделала то, о чем раньше могла только мечтать — избавила их от страданий. Я представила, как пронзаю их ножом, дарующим мгновенную смерть. Большинство из них замертво рухнуло на землю, так и не успев понять, чьих рук это дело. Все остальные встали перед рыном на колени. Даже некоторые представители земного королевства, которые годами томились в темницах подземелья. Они опустились на одно колено и присягнули ему на верность. Я пыталась найти в толпе ту необычную девушку, но ее там не было, как и тех, кто похож на нее. В этот момент Арын повернул голову в нашу сторону, как будто откуда-то знал, где я нахожусь, и мы встретились взглядом. Дарен нервно зарычал. Мое сердцебиение участилось. Я смотрела на него, но мне казалось, что я совершенно не узнаю его. «Придется выбирать, на чьей стороне силы», — напомнил мне Даррен слова из пророчества. Я с трудом оторвалась от его ледяных голубых глаз. Даже на таком расстоянии я чувствовала его силу как свою собственную. Наши силы, порожденные одной и той же стихией, схлестнулись. В его взгляде больше не осталось разочарования, только вызов. Словно он говорил мне «Вот как выглядит война! Вот как они лишили меня всего!» Я знала, что его заставили стать таким. А теперь я делаю то же самое. «Может быть, пришло время наследницам хранить камни? Может быть, пришло время кому-то другому править элементалем? Пусть это будет кто-то из водного королевства, но не обязательно лорд». «Пойдем», — прошептала я. Мы с Арыном продолжали сверлить друг друга взглядами пока Даррен не взял меня за руку и не увел обратно в огненное королевство. Когда я снова оказалась на ногах, мое сердце учащенно забилось. Голова закружилась, и я, пошатываясь, добралась до ближайшего стула. Я оставила попытки понять, но все еще пыталась переварить услышанное. «Ты должен мне все объяснить!» — сказала я и почувствовала на себе взгляд Дарена. Он снял с себя плащ и заляпанную грязью рубашку, бросил их через всю комнату, а потом сел на стул. — Каких объяснений ты хочешь? — прорычал он. — Разве все не очевидно? Он был так же зол, как и я. Все в элементале, казалось, обезумели. «С каких пор ты используешь мой камень?» Он скорчил насмешливую гримасу. «Ты даже не знаешь, как он работает. Тебе он не нужен». «Он все равно принадлежит мне!» — выкрикнула я. «Пузырик, неужели ты думаешь, что я украл камень, чтобы пополнить свою коллекцию драгоценностей?» Он провел руками по волосам. «Значит, ты черпал все эти силы у меня? С самого первого дня я слушала истории о самом могущественном лорде в элементале, благословенном полуночью и обученном самими богинями. А теперь ты говоришь, что твои силы проистекают от камня, который тебе не принадлежит?» Даррен засмеялся и со злостью облокотился на стол. «Разве не жажда власти привела тебя сюда? Ты думала, что я сильнее?» «Хватит!» — я вскочила на ноги. «Как после всего содеянного ты можешь с такой наглостью смотреть мне в лицо и постоянно намекать, что я использую тебя?» Я стукнула по столу руками сильнее, чем намеревалась. Мои ладони вспыхнули от приятной боли. «Неужели я должен был войти в ту проклятую петлю ради тебя, Нова? Должен ли я стать сильнее, Нова? Должен ли я быть лучше Арына, Нова? Что ты задумала, Нова? Ты такая эгоистка, Нова!» «Да что вообще знаешь, Нова? Ты не должна была вмешиваться, Нова. Не надо было вытаскивать Арына из петли, Нова». Я выплюснула на него все, что накипело у меня в душе, не раздумывая и не останавливаясь. Я не знала, что его не устраивает во мне, но ему лучше сказать об этом прямо сейчас. Я сомневаюсь в твоих словах, потому что ты продолжаешь мне лгать. Я не жду, что ты станешь сильнее или лучше, чем ты уже есть, дарен. Мне просто нужен мой чертов друг, и я хочу доверять тебе, как в первые дни, но ты уже столько всего украл у меня, и я говорю не только об ожерелье». Я глубоко вздохнула и снова села на стул, подтянув ноги к груди. Я чувствовала себя усталой и измученной. Я устала от твоих игр и недомолвок. Сначала ты говоришь одно, потом другое. Я не знаю, с каким дароном мне предстоит столкнуться. Подведет ли он меня? Будет ли защищать так же, как я защищаю его? Силен ли этот Даран, Или мне нужно быть сильной за нас обоих? «Ты должен дать мне что-то, кроме неизвестности!» Я взбунтовалась. Разум и сердце бешено пульсировали. Я честно пыталась справиться, но почему никто не видит, что все это слишком для меня? Меня похитили из человеческого мира и затащили в элементаль. Потом заперли в адской бездне. Я даже не до конца осознавала, что наконец-то выбралась из петли. Я постоянно находилась между двумя враждующими сторонами или же сама выступала против дорогих мне людей. Я старалась поступать правильно, а теперь перестала понимать, что правильно, а что нет. «Ты опять несешь бред», — сказал Даррен. Он больше не кричал, хотя его голос по-прежнему звучал резко и сурово. «Нельзя доверять демону! Сколько раз я должен тебе это доказывать?» Я уткнулась подбородком в колени и уставилась в стену. Что тут еще сказать? Он прав. Я была в аду, вымаливала крупицу доверия у самого демона. «Какая глупость! Какое безумие!» «Я не черпаю своей силы из камня», — продолжил он. «Камень королевства могут использовать только его лорд и наследница. Я смог его использовать в подземелье, потому что держал тебя за руку, потому что камень узнал тебя». Я молчала медленно переваривая новую информацию. Аман хранит камни, потому что без них королевства теряют свою неуязвимость, а сила рассыпается. Никакая магия не подействует на того, кто носит камень. Арын может попытаться задушить Амана, но пока тот держит камни при себе не сможет к нему прикоснуться. «Однажды он прикоснулся к тебе», — прошептала я. «Тогда на мне не было камня», — ответил Даррен ровным голосом. «Как Амон заполучил камни?» — спросила я. «Если они неприкосновенны, как Амон забрал их у вас?» Возможно, это был ключевой вопрос. После того, как семья Сины была убита, они забрали камень с тела его отца, которая еще не успела даже остыть. В его голосе звучала та же скорбь, что и в голосе Сины. «Лорд воздуха рассказал мне, что ему пришлось сражаться за свое королевство» не имея возможности даже оплакать семью. «А что с твоим камнем?» Я взглянула на него. Я научилась не сомневаться в силе Даррена. Никогда не видела, чтобы он подчинялся Амону напрямую, хоть и казалось, что он на его стороне. Даррен лишь стоял рядом с ним, создавая видимость покорности. Я знала, что он способен нанести ответный удар. Но если он так стремился завладеть моим камнем, то я хотела знать, почему он не защитил свой собственный. «Камень королевства. Честь лорда!» Начал он жестким голосом. Когда он посмотрел на меня, я увидела в его глазах синее пламя. Но есть вещи, более ценные, чем камень, и иногда мы должны чем-то жертвовать ради них. Будь это так важно, Рын давно бы схватил тебя и забрал камень. Что-то внутри меня подсказывало, что даже если я спрошу Дарана, чем ему пришлось пожертвовать, то он не признается. Поэтому я не стала себя утомлять. С другой стороны, меня очень интересовало, почему Арын просто не обнял Дарена за шею, чтобы забрать его камень. Он рассмеялся, словно вспомнил тайну, известную только ему одному. «Только ты можешь забрать у меня камень, а не Арын, и он об этом знает». Может быть, именно поэтому он и не возражает против твоего присутствия здесь. Может быть, вы двое все спланировали, и ты пришла сюда только потому, что хочешь забрать камень. Я встала и тяжело сглотнула, стараясь не показывать своего волнения. Отчасти он был прав. И я решила этим воспользоваться. Не говори глупостей. — возразила я. — Арын ничего не знает. Я обдумывала новую информацию, шатаясь под тяжестью реальности. Неужели Арын и правда мог так поступать? Неужели он мог оставить меня здесь только для того, чтобы получить камень? Будь это так, он бы послал меня к тебе за камнем гораздо раньше. «Ха!» — снисходительно воскликнул он. «Вот тут ты ошибаешься. Арын не послал бы тебя ко мне, даже если бы на кону стояло его королевство. Его королевство всегда будет на первом месте. Но его гордыня превыше всего». «Минуту назад ты говорил обратное. Иногда я бываю параноиком» он растянул губы в фальшивой улыбки почему арын не может забрать камень почему именно я эта деталь озадачила меня еще больше когда лорды теряют камни они утрачивают над ними контроль пока их наследницы не вернут камни им тот факт что Арын ни разу не упомянул об этом, разозлил меня. Я думала, что он просто ждет подходящего момента или не хочет меня принуждать. Может быть, он не хотел давать мне такую власть. «Разве ты не собираешься отдать его мне?» спросила я. «Он принадлежит мне, Даррен». Со мной камень в большей безопасности. Вот и все, что он сказал. Мне хотелось броситься на него и забрать у него камень. Но я знала, что это только все усложнит. Если Арын не смог заполучить камень, как тебе удалось снять его с моей шеи, я прищурилась. Он как-то выдал себя. И я видела это по его ошеломленному лицу. Я услышала, как он тяжело вздохнул. «Иди и приведи себя в порядок», — сказал он. «Через час я приготовлю ужин». Он исчез, оставив меня одну в большом зале. Я приподняла голову и ударила лбом в колени. Повторяла это снова и снова, пока не стало больно. Я не знала, как выпутаться из всего этого. Но должна была найти способ забрать у него камень. Если верить словам Айзер, то применять к нему силу напрямую было бесполезно. Как сказал Даран, никакая магия не сработает, пока камень находится у него. Ему придется самому отдать камень и у меня возникло несколько неприятных идей, как это можно сделать. С другой стороны, я чувствовала, что гнев Арына так просто не утихнет, и жалела, что со мной не было Тайги. Может быть, он сможет дать мне ответы на некоторые вопросы. Конечно, если мы успеем поговорить до того, как он убьет меня я потащилась по лестнице и, проходя мимо комнаты Дарена, прислушалась к доносящимся оттуда звукам. Открыв дверь комнаты, в которую меня поселили, я прошла в ванную и погрузилась в воду, чтобы привести себя в порядок, как и сказал Даран. Чем больше я думала об уничтоженном земном королевстве, тем сильнее меня пугала коричневая вода в ванной. От дворца, который поразил меня, когда я впервые увидела его, от великолепия которого у меня едва не снесло крышу, осталось лишь груда обломков, словно он пережил сильнейшее землетрясение. Арын сдержал свое обещание, и от него не осталось камня на камне. Интересно, что стало с Кербером, с вратами? Хватило ли Ариане времени, чтобы выбраться оттуда? И что гораздо важнее, куда Амон забрал Айзер? В безопасности ли она? И безопасно ли ей вообще оставаться с ним? Я вышла из ванной, медленно вытерлась и выбрала из подаренной нам кучи одежды, в основном черных, серых и красных оттенков, бордовое платье. Оно сидела на мне почти как вторая кожа. Платье было без рукавов и доходило до пят, но при этом в нем было достаточно удобно. В реальном мире я бы его надела только на выпускной бал. Я оставила черные волосы, теперь уже длиной до плеч, сохнуть естественным путем. В конце концов, я находилась в огненном королевстве. Должна же быть от него какая-то польза. Я отбросила неудобные туфли, а надевать сапоги тоже не хотелось. Было очень темно, поэтому я взяла старинный железный подсвечник и босиком спустилась вниз. Пламя на обеих свечах подрагивало. Как я и ожидала, Дарен был на кухне. Повернувшись ко мне спиной, он снова что-то готовил за стойкой. Он был одет не так, как обычно, в удобные черные драповые брюки и такого же цвета рубашку. Заметив его босые ноги и влажные волосы, я подозрительно нахмурилась. Внезапно он обернулся, приподнял одну бровь и оглядел меня с ног до головы. На столе горела одна единственная свеча. А в таком королевстве полумрак придавал жутковатый вид. «Ты даже не представляешь, как аппетитно выглядишь», — сказал он, а затем вернулся к готовке. «Я ожидала, что к этому времени он придет в себя» но ни в его голосе, ни в поведении не было той игривости и сарказма, к которым я привыкла. Хотя его слова звучали игриво, но произносил он их ровным и сдержанным тоном. Ничего не ответив, я устроилась за деревянным столом и поставила подсвечник, который держала в руках, рядом с другой свечой. Стало немного светлее. На столе уже были расставлены медные плоские тарелки и бокалы, приготовленные на две персоны. Рядом стояла яхни. Я не знала, что там было за мясо, но пахло просто удивительно. А также блюдо с гроздями красного винограда и хлеб. Яхни. Блюдо, распространенное в Южной Европе. И на Балканах, представляет собой мясную рагу с луком. Даррен взял большую тарелку, над которой долго колдовал, и, наконец-то, поставил ее в центр между нами. Он уселся во главе прямоугольного стола, а я, вместо того, чтобы сесть напротив него, выбрала место поближе к нему. Я с аппетитом посмотрела на салат который он украсил крошечными помидорами, и уловила аромат плавленного сыра. И хотя сначала я не чувствовала голода, сейчас мне не терпелось приступить к еде. Я молча положила себе на тарелку немного салата и вернула блюдо обратно, чтобы он мог положить себе. Но вместо этого... Дарен стал есть прямо из салатницы. Я сделала глоток из медного кубка в надежде немного успокоиться. И поняла, что он тоже нуждается в успокоении, потому что вкус этого вина был более крепкий и горький, чем у тех вин, что мы пили раньше. Что будем делать дальше? Спросила я, наполовину расправившись с содержимым своей тарелки. И рагу, и хлеб были очень вкусными. «Вообще-то это ты покинула дворец на рассвете». Он с яростью разломил хлеб, и я поняла, что он вложил в это всю свою силу. «А теперь мы снова будем работать вместе?» Я поняла, насколько он одинок и уязвим на самом деле. Никто никогда не присягал на верность этому несчастному, одинокому лорду огня. И он был хрупким. Гораздо более хрупким, чем выглядел. Более хрупким, чем показывал. В его поступках не было ничего предосудительного. Он, как маленький мальчик, просто нуждался в понимании. И это разбило мне сердце, как и все остальное, что происходило в этом королевстве. «Я обещала тебе спасти твой народ», произнесла я, не отрывая взгляда от его лица. «В первый же день, когда пришла сюда, и чтобы сдержать слово, я уехала отсюда с первыми лучами солнца, и предстала перед Арыном. «Почему-то я оказался перед ним раньше тебя». «Верно. Я кивнула и потянулась за бокалом с вином. Потому что сначала я должна была вытащить Ариану из петли. Можешь называть меня сумасшедшей или безмозглой, но я не могла допустить, чтобы кто-то, кто занял там мое место, был погребен заживо». Наступила тягостная тишина, как будто мои слова подействовали на него. Он отложил вилку и медленно прожевал хлеб. Я перевела взгляд на него и увидела, как сильно напряглись его мускулы, когда он скрестил руки на груди. «Ты спасла ее?» — спросил он, откинувшись назад, и я кивнула. «Какой ценой?» Я улыбнулась про себя. Я сполна заплатила, чтобы вытащить ее оттуда. Даррен недовольно хмыкнул. «Значит, Кербер разгадал твою страсть Карыну, произнес он. «Он испытывал тебя, позволив вытащить оттуда его любимую женщину. Похоже, у божественных сил тоже есть чувство юмора». «Женщину, которую он когда-то любил», — поправила я, поджав губы. «Ты любишь его, не так ли?» Я не знала, почему Даррен спрашивает об этом. Обычно он знал ответы, которых не знала я. «Он мне не безразличен». «Не было смысла отрицать или скрывать это. Все и так очевидно». Но сегодня я поняла, что не могу никого любить. Кажется, моя собственная правда преобладает над сердцем. Даррен поднял брови и скривил губы. — Ты все равно его любишь. — Тебя это беспокоит? Я наконец-то повернулась и серьезно посмотрела на него, не теряя самообладание. Он пожал плечами. — Хорошо сказала я, улыбаясь через силу. «Если Ариане удалось выбраться из дворца, она наверняка отправится к Арыну. Так что нынче никто из нас не пользуется популярностью, мы снова остались одни». «Я не против», — сказал он, скрестив руки над головой и устало потянулся. Даже если бы ты вышла замуж за Арына, я бы все равно с тобой флиртовал. Люблю красивых женщин. Я смущенно улыбнулась. «Хорошо», — отозвалась я, — «мне тоже нравится флиртовать. Видишь, как бы низко мы ни пали, нам все равно весело вдвоем». «Как бы низко мы не ни пали», — повторил он, кивнув. Мы все равно не сможем прятаться здесь вечно. Нужно что-то делать. Я посмотрела на него, не понимая, о чем он думает. Мы должны обдумать, какой следующий шаг сделает Амон. «Вообще-то...» — сказал он, немного отодвигая стул. Он поднял медный кубок и закинул ноги на край стола, скрестив их между собой. Мы можем прятаться здесь вечно и наслаждаться жизнью, но Амон первым делом отправится на поиски Эврона и попытается использовать собранную мной армию, а для этого пообещает Эврону Огненное Королевство. А Эврон все испортит, как и всегда. А ты этого не хочешь? Удивилась я. «Мне плевать, кто будет править королевством, но дворец я никому не отдам». Он произнес это так категорично, без колебаний и ужимок. «Похоже, у тебя есть план. Можно как угодно относиться к его смекалке или хитрости, но я знала, что лучше ее не недооценивать». «Видишь ли...» Меня не любит даже мой собственный народ. Его голос звучал хрипло, и я понимала, что сарказмом он пытается скрыть свой дискомфорт. Мы коснулись болезненной для него темы. Ему не хотелось об этом говорить. Прежде всего, я должен убедить их вернуться сюда и защищать дворец. Я закинула ноги на стул и скрестила их между собой, принимая такую же удобную позу, как он. «Почему твой народ не любит тебя?» «Я сам отправил некоторых из них в темницы. Мне пришлось это сделать из-за Амона. Как ты можешь представить, это произвело на них не очень хорошее впечатление». Я понимающе кивнула. «Раньше и я осуждала его за это» но теперь понимала его мотивы и разорвала оковы осуждения. В здешних землях я часто видела, как кому-то приходилось делать то, чего он совершенно не хотел, а теперь я была одной из них. Так что же нам делать? Они никогда не признают меня своим лидером, но есть кое-кто, в ком они видят его. «И кто же это?» «Только не говори, Эврон!» Он впервые за весь день и всю ночь рассмеялся. «Шафок!» — ответил он. Я открыла рот от удивления. Когда я присоединилась к неверным, Шафок вместе с Сылой, Игитом и Эримом сопровождали меня. Немногим позже я узнала, что в этом и заключался план Даррена. Последний раз я видела их, когда бросила в лесу среди людоедов. Мне вдруг стало совестно за то, что я ни разу не справилась о них. Я совсем забыла о них. С горечью прошептала я. Я просто ужасный человек. Может быть, я и правда была эгоисткой, как все говорят, Но ради всего святого меня толкнули в громадную волну, и я оказалась в петле. А когда выбралась из заточения, спустя долгих и ужасных пять лет, мне нужно было выполнить слишком много дел и найти слишком много людей. И все же я могла поинтересоваться их судьбой. Это самое малое, что я могла для них сделать. «Добро пожаловать в Элементаль, моя наследница!» насмешливо произнес даран «Никто из нас не родился грешником». У меня не было времени переварить его слова. Я не собиралась играть с ним в очередную игру. Особенно, когда вспомнила, что большая часть того, что я пережила за последнее время — «Случилось из-за того, что он толкнул меня в волну!» «Где они сейчас?» — спросила я. «Они живы?» «Живы!» — Даррен прижал кубок к виску. «Но они где-то в плену!» Я не ожидала такого ответа и нахмурилась. «Где?» «О мой несведущий пузырик! Ты побывала во многих дворцах!» Но никто так и не дал тебе должного образования. Неужели ты думаешь, что Элементаль — это только четыре королевства?» Он хмыкнул. «Ну, большинство из них было слишком занято тем, чтобы убить меня и сохранить жизнь остальным», — огрызнулась я. «А мне еще многому надо научиться». Они у антиквара. «Что такое антиквар?» «Некое существо, которое собирает полезных эльфинов, порабощает их и продает тем, кто в них нуждается, а не из зада «Типа людоеда?» «Да», — ответил он с улыбкой. «Как людоеды. Они очень изобретательны, не так ли?» Он многозначительно поднял брови. «Очень!» Согласилась я, растягивая слово, а потом сильно пнула его по ногам. «Они чуть не убили меня!» «А все потому, что ты слишком красивая и привлекаешь внимание!» даран подтянул к себе ногу и с притворным выражением боли на лице подул на ушибленное колено. «Они не жениться на мне хотели, а сожрать!» Он широко улыбнулся, обнажая белоснежные зубы. «Разве у вас нет поговорки, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок?» «Я снова пнула его, но в этот раз в ребра!» «Поскольку Эврон вернулся, они зависят от него и не признают меня. Поэтому нам придется с боем вытаскивать шафока» «Из башни!» «И как я буду сражаться?» Спросила я. «Ты не будешь сражаться. Ты будешь играть роль моей хозяйки, как если бы я был твоим рабом». «О! У меня тут же улучшилось настроение. Мне нравится. Что еще я должна буду делать?» «Если тебе так нравится, то я могу стать твоим». «Секс-рабом, с русалочка!» Я снова ткнула его в ребра, но не смогла удержаться от смеха. «То место очень опасно», — сказал он уже привычным тоном. Некоторое время он просто смотрел на умирающее пламя свечи, а потом глубоко вздохнул. «Поэтому?» — подсказала я. «Поэтому, если ты...» «Не хочешь идти?» Он медленно повернулся ко мне, и пламя осветило его искреннее лицо. «Я не могу тебя заставить, но без тебя у меня ничего не получится». Его слова были словно бальзам для моего израненного сердца. «У меня одно условие», — сказала я сжав в руке кубок вином. «Какое?» «После того, как мы вызволим твоего друга, мы спасем моего. Хорошо?» «Кого и откуда?» Я сделала глубокий вдох. «Лалу!» «Из рук Арына!» Даррен тоже явно пребывал в хорошем расположении духа. Он поднял бокал с обманчивым озорством в глазах. «Обычно во всех сказках спасают кого-то от дракона, а теперь сам дракон вынужден спасать кого-то из башни». Он рассмеялся еще громче. «Я выпью за это, водная чародейка». «А я тогда кто? Ученица дракона?» Он захихикал. «Однажды...» Я расскажу тебе сказку, в которой рыбы, заплывшие в самую глубину, превращаются в драконов. Сначала я бы хотела узнать причину твоей одержимости сказками. Даррен встал из-за стола и отнес тарелки на стойку. «Долгое время я слушал только сказки», — сказал он, взяв одну из свечей. Все, что я хотел услышать, было в сказках. Мне больше не во что было верить. Вот я и влюбился в сказки. Он задул свечу.